Глава тридцать пятая. Тогда Лори. Лори лежала рядом с Феликсом. Капельки пота, испаряясь, холодили кожу. Чуть поудель спал Сонни. Прямо к ручью спустилась желтогрудая птица. Лори повернулась на бок и, глядя на Феликса, спросила, коснувшись пальцами его лица, «О чем ты думаешь?» Он лишь качнул головой, не ответил. «Интересно, что отразилось в его зеркале?» Для нее он по-прежнему незнакомец. Лори вспомнила, как увидела его в первый раз. Он вошел в зону посадки с рюкзаком за спиной, костяшки пальцев содранные. Лори хотела бы знать о нем все, откуда шрамы, что значат эти татуировки. Откуда такие глубокие морщины на лбу? Что привело его на Фиджи? Что заставило бросить телефон в мусорный бак в аэропорту? О чем он думал, часами плавая в океане? Ее интересовало все до малейших подробностей. И все же Лори понимала. Спроси она лишнее, и то хрупкое, что между ними возникло, легко качнется не в ту сторону. Феликс позвала Лори, приподнимаясь на локте. Их взгляды встретились. Она тонула в его темных глазах, обрамленных густыми, выгоревшими на кончиках ресницами. Желание снова зарождалось откуда-то из глубин сердца. Как же ей хотелось прижаться губами к его плечу, слезать соль с его кожи. Однако Лори нуждалась в чем-то большем, в настоящей близости. «Я видела тебя в аэропорту, в зале ожидания», — тихо сказала она. «Кажется, ты получил сообщение, а потом сломал и выбросил телефон». Он не отвел взгляда, но Лори почувствовала, как он от нее закрывается. Феликс все больше мрачнее. Парень сжал губы, словно чему-то сопротивлялся. «Все в порядке. Можешь не...» В глазах Феликса застыла непрекаянность. Лори пожалела о вопросе и все же замерла в надежде услышать объяснение. Из джунглей позади них послышались чьи-то шаги. Взгляд Лори метнулся к Сонне. Малыш спал. Шорох листьев повторился. Может, какое-то животное. Остров изобиловал птицами и грызунами. Лори их не видела, но постоянно встречала следы их присутствия. Слышала, как они убегают, замечала погрызенные шкурки манго вокруг лагеря. Она ждала, вглядываясь в зеленую стену растений. Кто-то из джунглей смотрел на ее обнаженное тело. Вновь хрустнула ветка. «Там кто-то есть», — прошептала она Феликсу. Она представила выжидающие взгляды Майка и Даниэла. «Кто там?» Феликс поднялся на ноги. В ответ раздалось лишь стрекотание насекомых и птичий крик. Лори перевела взгляд. В чаще мелькнул силуэт убегающего человека. «Что-то увидела?» Лицо Феликса внезапно исказило такой яростью, что она поспешно ответила «Нет, ничего». В лагерь возвращались по отдельности. Чтобы между ними ни было, они решили сохранить это в тайне. Пробираясь под темной, изрытой корнями земле, Лори не могла отделаться от жуткого ощущения, что за ней наблюдают. Возможно, она ошиблась и приняла за человека игру света и тени в деревьях. Тогда почему же ее не покидало чувство, что они с Сонни не одни? Она огляделась повсюду на ветвях раскинулась паутина тонкого, как дымка, лишайника. Впереди кто-то прокашлялся, и Лори уловила чье-то бормотание. Крепче прижав к себе малыша, Лори шагнула вперед и выглянула из-за толстого, увитого лианами ствола дерева. Майк. Мужчина мотал головой, пинал ногами землю и, похоже, разговаривал сам с собой. Разве он не сидит на вершине хребта, глядя на море? «Не он ли видел нас у ручья?» «Майк!» Тот испуганно вскинул голову. «Как ты меня напугала!» «Я думала, ты на горе сидишь!» «Отошел облегчиться!» Пожал он, плечами смутившись. Она покраснела. «Идешь к ручью?» «Спросил он. Уже возвращаюсь!» Он кивнул. «А я нашел еще одно манговое дерево. Набрал плодов... «Вечером принесу». «Очень хорошо. Как дела у маленького?» Она взглянула на Сонни, провела ладонью по мягкому пушку волос. Ей была знакома каждая складочка на его теле, каждый изгиб. «У него все прекрасно». «Вы с ним отлично смотритесь», — улыбнулся Майк. «Ты создана для материнства». Лори не нашлась, что ответить. «Ладно, я пошёл. Увидимся позже», — сказал Майк и скрылся в лесу. Лори постояла некоторое время, глядя ему вслед. «Создана для материнства». Когда-то так думала и она, но годы безуспешных попыток забеременеть убедили её в обратном. Материнство — не для неё. А теперь она смотрела на прикорнувшего у неё на груди ребёнка И от нежности к этому крошке. Хотела защитить от всех бед. Может, ее тело не предназначено для вынашивания, но сердце точно создано для любви и заботы. Не думая больше об увиденной в лесу тени, Лори дошла до лагеря и обнаружила, что Дэниел покинул свою вахту у костра. Она развесила полотенце на ветках, И тут из-за деревьев вышел Дэниел с огромной охапкой палок и хвороста. «За дровами ходил?» «Да. Нужно поддерживать сигнальные костры», сказал он, сбросив дрова на землю. «Возле ручья?» «Тоже был?» спросила она, вспомнив, как кто-то следил за ней из леса. «Нет. А что?» «Я только оттуда. Вот. Набрала воды» сказала она доставая из сумки бутылку, забирая воду. Даниил сомкнул пальцы на ее ладони и наклонился вперед. Лори подумала, он собирается прошептать ей что-то на ухо. Вместо этого он вдохнул аромат ее волос. Ваниль и корица. С легкой улыбкой сказал он.